Послесловие «Ведьмака» я открыл для себя задолго до его выхода. Это название еще ничего никому не говорило, а я уже следил за развитием игры на разных сайтах вроде IGN, который, насколько я помню, одним из первых о ней заговорил. Мой интерес объяснялся очень просто. Я тогда был в восторге от BioWare, а «Ведьмака» продвигали как мод или независимое дополнение к Neverwinter Nights, последней игре канадской студии. У BioWare я обожал Baldur's Gate, но даже больше мне нравились игры Black Isle, разработанные благодаря движку Infinity Engine, несколько частей Icewind Dale, которые покоряли своими механиками, сложностью — эти снежные тролли, музыкой и зимними пейзажами. Еще сильнее восхищался Planescape Tournament, ее бестиарием. характерной манерой переосмысливать концепции жанра RPG. Вместе с Baldur's Gate и играми вокруг нее я снова погрузился в ролевые игры на PC после того, как отклонился не в первый раз в сторону консоли, особенно в сторону PlayStation игр вроде Final Fantasy, Breath of Fire, Wild Arms, ну и Vagrant Story. Начало 2000 -го года. Фанат BioWare вроде меня не мог не ждать Neverwinter Nights, Эту RPG с инструментами, которые позволили бы мне снова стать мастером игры, создавать новые приключения. А как мастер игры, которым я бывал в Премьер-Лежон Сельтик, Чилл, Колов Ктулху, Сторм Брингер, Рив Де и в Нобелис, я не мог не встретить подобное предложение с распростертыми объятиями. Так что страницы Joystick Magazine вернули мне способность мечтать. После выхода Neverwinter Nights я стал проводить много времени, тестируя возможности Aurora Engine, создавая мини-сценарии и проходя квесты, придуманные другими игроками, которых, как и меня, вдохновляли скрипты, переключатели и написание диалогов. Разумеется, когда игру перевыпустили несколько месяцев назад, я не замедлил снова ее купить. Также 2002 — это год, когда я прошел стажировку в издательстве «Брожильон», и начал работать как фрилансер в журналах о видеоиграх. Сначала в PC Tim, потом в журналах про кино и, наконец, в Gameplay RPG. 2002 — прекрасный год. Жаркое лето перед экраном компьютера. Сначала The Elder Scrolls III, Morrowind. Я купил английское издание, опубликованное компанией Ubisoft во Франции. В мае на французском игра выйдет только в сентябре и будет противоречить предыдущей версии. а через несколько недель — Neverwinter Nights. В геймплей RPG я занимался рубрикой «Новости PC», которая тогда никому не была нужна. А люди, которые за неё отвечали, работали кое-как, ничего не знали о компьютерных RPG, смеялись над их графикой и названиями. «Арканум» рифмуется с «ректум» — прямая кишка. Их интересовали только релизы Square. А параллельно с работой я делал первые шаги в Ultima 4, Quest of the Avatar, v и Fantasy Star. Так что я писал обо всех этих играх, которые потом стали культовыми. Dungeon Siege, Icewind Dale 2, Morrowind и об их дополнениях. Оплатил за них из своего кармана. А потом в один прекрасный день появился Ведьмак. Игра, поначалу заявленная как что-то вроде «мода Кнева Винтернайтс», как будто обладала настоящей индивидуальностью. И я вел хроники каждого нового анонса о ней. Уже тогда вставал вопрос насчет «Аврора Энджин», вероятно из-за желания изменить движок, улучшить рендеринг. Потом, в один из моих визитов в Брожильон, мы обсудили «Ведьмака» со Стефаном Марсоном. За публикацию книги взялось издательство, основанное всего двумя годами раньше. Он сказал, «Прикинь, это польская книга». Как я уже упоминал, за несколько лет до этого, после окончания военной службы, я проходил стажировку в Брожильон. Вычитывал рукописи, составлял анонсы для обложек книг, помогал Стефану, Аллану и другим в их повседневной работе. Затем я на 8 месяцев присоединился к командам перезапуска «Плеймак», а закончил в журнале «Джойпэт». Мне надоело заниматься исключительно консольными играми, и я всегда засматривался на игры для PC, которые коллеги из Joystick в соседнем офисе тестировали целыми днями. Просто мое сердце всегда колебалось между консолью, аркадой и компьютерами с самого начала моих игровых опытов. Я был ребенком в 1980-х, и первые шаги в мире игр делал на Apple II, в Paranoic от Froggy Software и в Conan, Холлов Волта, на видеопак в Satellite Attack. Еще были ZX Spectrum, Master System, Amiga, PlayStation, PC и так далее. Я постоянно переходил от одного лагеря к другому, не отдавая предпочтения ни одному с его техническим превосходством, ни к другому с более доступным управлением. Когда вышел Ведьмак, я был очарован. Assassin's Creed 2 — я проходил на итальянском, чтобы полностью погрузиться в путешествие по Венеции и Флоренции, а детище CD project запускал на польском с французскими субтитрами. В то время имена Марчина Ивинского и Адама Бодовского были никому неизвестны, но лишь ненадолго. Я много раз полностью проходил эту игру и, разумеется, снова начал ее для этой книги, более или менее приспосабливаясь к странной камере и ужасно непродуманной системе боя. сидя на шатком стуле перед компьютером. Какая разница? Ведь этот мрачный мир звал меня изучить окрестности городка, а затем и его центр, познакомиться с его грязными улицами, стать его исследователем. Ведьмак меня преследовал. Я до сих пор помню новости о Rise of the White Wolf в PlayStation Magazine. И то, как главный редактор подошел ко мне и спросил, «А что, в игре правда есть карточки с голыми девушками?» Помню и презентацию второй части для Xbox 360, на которой ведущие особенно напирали на соотношение цена-качество. Та же одержимость ценой была на E3 2014, когда выступающие от CD Projekt напомнили, что код для скачивания игры «Ведьмак 2. Убийцы королей» на PC, разложенный на сиденьях, стоит столько-то евро. Помню улыбки некоторых иностранных коллег, которые уже положили себе по несколько флаеров в сумку. Получить свое за уплаченные деньги. Всегда. Наверное, то, что меня всегда огорчает в CD Projekt, это потребность продать себя любой ценой. Хотя ее играм это на самом деле не нужно. Игры про Ведьмака, конечно, не являются совершенством, зато обладают богатым содержимым. В них есть актуальные, бескураживающие и человечные истории, полные деталей, задевающие за живое, и тайны, зачастую скрытые за ярким фасадом. Пусть движки становятся мощнее, а полигонов все больше, сердце игрового опыта бьется в этих персонажах, в диалогах, в ситуациях, которые оставляют в наших душах глубокий след. Из всех воспоминаний, которые я храню о франшизе, Те, что касаются «Ведьмака 3», сегодня самые яркие, самые живые. Квест с кровавым бароном, персонажем, который некоторыми чертами очень напоминает мне отца. Или эпизод, где нужно преследовать и защищать Игошу, которым я проходил, когда моя супруга была беременна. Может быть, именно тогда, когда игра говорит с нашим человеческим опытом, она достигает своих вершин. И дело вовсе не в полигонах, в которых в конечном счете довольно мало смысла. Наверное, именно поэтому я захотел вывести на первый план разработчиков этих тайных мастеров, повлиявших на франшизу в большей мере, чем сам Марчин Ивинский, впрочем, вполне симпатичный, который слишком часто оказывается на первом месте, когда дело касается интервью и разговоров про Ведьмака. Вероятно, здесь сказалось мое прошлое. В душе я все еще тот подросток, кодировавший игры на ZX Spectrum и Amiga, Я тот, кто в Deluxe Paint рисовал под музыку грибуль, фоны для приключенческой игры, которую так и не закончил. Мне кажется, гораздо интереснее слушать программистов, сценаристов, дизайнеров, короче говоря, творцов, чем продюсера или руководителя студии, какими бы открытыми для критики они ни были.